Глава двадцать первая Вот и началась настоящая драка, можно сказать. Бой без правил. Тот, которого тянули только бойцом, был липовым. А вот обиделся он по-настоящему. Несколько секунд, и возле ринга образовалась куча мала из двух туловищ, которые мелькали перед глазами так быстро, что со стороны было сложно разобрать, кто есть кто. Взаимные оскорбления двух боксеров сливались с отчаянными криками тренеров, изо всех сил пытающихся их остановить. Наконец-то до наших наставников дошло, что слова здесь никто уже не слушает. Тогда четверо тренеров, не сговариваясь, схватились по двое за каждого бойца, и эта заварушка все-таки была остановлена. — Ну ты совсем уже, что ли? Тренер горе-победителя возмущенно стучал себя пальцем по виску. — Ты так на каждую хрень будешь реагировать? Ну запустили в тебя чем-то, так знаешь, сколько таких пускателей за твою карьеру еще встретиться. Если ты с каждым будешь лезть в драку, ты очень скоро вместо турнира окажешься или на пенсии по инвалидности, или в тюрьме. Еще неизвестно, что для тебя будет хуже. Не, ну от чего он? Промычал победитель, вытирая рукой остатки лица. Чего, чего? Раздраженно передразнил его тренер. Своя голова на плечах должна быть. Тебя еще столько не били по ней, чтобы мозги отключились. А в судейской коллегии тем временем разгорелся жаркий спор. Произошедшее напрочь перечеркнуло весь запланированный ход соревнований, и стало понятно, что сделать вид, что ничего не случилось, не получится. Нужно было найти способы успокоить зрителей, и оградить бойцов от подобных инцидентов в дальнейшем. Никто не мог гарантировать, что у кого-нибудь еще в зале не найдется с собой еще одного тухлого яйца, а то и чего-нибудь потяжелее. А превращать турнир в базарные разборки формата «толпа на толпу» никому, естественно, не хотелось. Результатом судейских споров явилось следующее решение. Оставшиеся сегодняшние бои будут проведены без зрителей, а как в каком режиме будут биться боксеры в финальный — «Завтрашний день будет решено завтра. Исходя из обстановки и из результатов сегодняшнего дня, если никаких ЧП сегодня не будет, то можно будет и со зрителями, а пока что мы не имеем права рисковать безопасностью ни болельщиков, ни бойцов», — обронил один из членов комиссии. «Вот же, ешкин-матрешкин», — сокрушенно выдохнул Григорий Семенович, «теперь из нас руководство все соки выпьет». это же какой скандал то ничего оно не выпьет возразил я если мы возьмем турнир так сердито повернулся ко мне тренер ты мне давай тут не умничай специалист нашелся тоже мне устроились в соревдований какой то балаган честное слово оно ну быстро всем по номерам и чтобы до завтрашнего дня я никого не видел делать было нечего мы разбрелись по номерам Все, кроме тех, кому сегодня еще предстоял выход на ринг. Вот это, конечно, тут все закрутилось, думал я, сидя в одиночку в номере. Сеня как раз в эти минуты должен был выходить на бой. Хорошо еще, что сам турнир не отменили из-за этих метателей яиц. Хотя и могли, народу в зале много, кто его знает. Что у кого в карманах металлодетекторов, здесь еще не придумали. В принципе, в большом спорте еще и не такое бывает. В прошлой жизни я насмотрелся на всех этих конкурентов. Но вообще-то эти парни думают явно не о том. Одно слово — мальчишки. Отношения все-таки уместнее выяснять за пределами ринга и зала. А здесь нужно максимально сосредоточиться на деле. Концентрация сил, навыков и внимания, ощущение своего тела, чувство соперника — вот что такое настоящий бой. А все эти забрасывания яйцами — А все остальные о чего я-то это он первый начал?» — это для двора. Конечно, через несколько лет все участники сегодняшнего турнира вырастут и перестанут маяться этими глупостями. Но сегодня всем нам, можно сказать, крупно повезло, что нас вообще не дисквалифицировали. Как несложно догадаться, в эти минуты во мне говорил опытный тренер из прошлой жизни. Сейчас же я больше всего переживал за начало своей боксерской карьеры и отец. Ведь он же сидел на трибуне и все видел. Он только-только поверил в меня. Даже специально продлил свою командировку, чтобы встретиться со мной и выразить мне свою поддержку. Только я успел порадоваться и успокоиться, что наши отношения налаживаются и теперь мне не будут препятствовать в занятиях боксом. как этим скандалистам понадобилось срочно выплеснуть свое чувство несправедливости. Что теперь подумает отец, впервые в жизни пришедший на боксерский турнир и увидевший все это? Как бы он теперь снова не испугался, чтобы его сын вместо большого спорта попадет в вертеп, а вместо команды чемпионов окажется в кругу маргиналов?» Седя молоток!» — вдруг послышалось в коридоре. «Здорово ты его!» — приложил. «Сеня? Неужели он уже закончил бой? Быстро же летит время!» Я осторожно выглянул в коридор. По направлению к номеру шел Сеня, окруженный нашими ребятами-динамовцами. Впрочем, шел это громко сказано. Скорее он пытался пробраться к номеру, но ликующие пацаны никак не давали ему такой возможности. Сам же Сеня выглядел изрядно побитым, но его улыбкой и горящие глаза говорили о том, что все закончилось как нельзя лучше для него. — Сенька наш победил! — заорал мне в ухо Лева, увидевший, что я выглянул из номера. — Бой был серьезный. Там уже думали, что все. Но он его все-таки сделал. — Ну да, — подходил Колян. — Только вот тому, которого он побил, сейчас не очень весело. Но это понятно», — улыбнулся я в ответ. «Кому же приятно оказаться побежденным?» «Вот это да! Наш скромный ботаник наконец поверил в то, что он боец, и расправил крылья. Все усилия, которые ему пришлось приложить для сгонки веса, оказались не напрасными». «Так, а ну-ка спать все!» — раздался крик Григория Семеновича. «Опять балаган устроили на ночь глядя!» Вам мало того цирка, который сегодня полдня творился. Решили дальше представление продолжить?» Все стали расходиться по номерам, обсуждая Сенину победу. Но самому победителю, наконец, удалось прорваться к нашей двери. «Поздравляю, Сенька. Я радостно пожал ему руку и приобнял. С первой победой тебя!» «Спасибо, Мишаня!» — устал улыбнулся Сеня. «Ты даже не представляешь себе, как это для меня важно!» Что же мне не представлять-то? Сеня не просто победил, и даже не просто впервые. Он, может быть, первый раз за свою жизнь сумел победить самого главного соперника — себя. Он смог не просто накачать мышцы и расправить свое тело, а пробудить в себе дух спортсмена, бойца, сбросить всю эту мишуру, которая постоянно мешала ему своими бесконечными «ты все равно не сможешь». да кто ты такой чтобы туда лезть а что все вокруг подумают а это дорогого стоит у многих между прочим за всю жизнь так и не получается этого сделать ладно за я, конечно рад но пора уже успокаиваться и настраиваться на крепкий глубокий сон а затем на серьезную работу и финальный рывок ведь завтра финала значит решающий бой по итогам которого будет ясно чего я сумел достичь за время занятий боксом. В себе и своих навыках я уверен. Все задача только в том, чтобы выйти на ринг отдохнувшим, свежим и полным сил, с послушным и размятым телом. С этими мыслями я сам не заметил, как отрубился. Это утро, как и предыдущее, началось с общего собрания динамовцев, которым предстояло выступать в финале. За время турнира наши ряды сильно поредели, и перед строгим взглядом Григория Семеновича предстали я, Сеня, Бабушкин и еще один динамовский боец Кирилл. «Ну что, мужики», — заговорил Григорий Семенович, «как говорится, последний бой он трудный самый. Сегодня произойдет то, ради чего вы тренировались столько времени. Можно сказать итог всей вашей работы». Конечно, это итог промежуточный, но об этом думать не надо. Вы должны каждый раз работать как в последний, как будто это ваша единственная возможность продемонстрировать себя и свои умения. Запомните, эффективный финал способен исправить практически любые промахи в предыдущих выходах. И наоборот, если этот финал смазать, то как бы вы блестяще не выступали до этого, всем уже будет все равно. Партнеров своих вы уже знаете, это плюс. Понятно, что от кого можно ожидать. Так что жду от вас более осмысленного и продуманного боя, чем в первый день, когда вы только присматривались и принаравливались друг к другу. — А мне-то с кем надо будет биться? — спросил вдруг Сеня. тот то мой соперник все списан уже со своей травмой выяснилось что армеец который должен был выйти против сени в финале вчера травмировался на соревнованиях такое бывает но армейцы подсуетились и нашли ему замену а да вспомнил григорий семенович да им уже нового бойца прислали григорий семенович кивнул головой указывая на дальний конец коридора все мы рефлекторно посмотрели туда где незнакомый парень разминался в компании какой-то девушки. Видимо, она была здесь для моральной поддержки. Я тоже посмотрел в их сторону и обомлял. Это был тот самый дембель Дима вместе со своей, как выяснилось, сестрой Ленкой. Вот это поворот! Я думал в этой жизни меня уже ничем не удивить. Но сюрпризы продолжались. Ленка, до этого спокойно смотревшая на нас, поймав мой взгляд, отвердулась с равнодушным видом. «Понятно. Не замечает. Знаем, плавали. Впрочем, это их дело. Я буду драться не с демберем, и вообще мне нужно сосредоточиться на своем бою. А наблюдать за чужими будем потом, когда свой выход останется позади». Тем временем близилось начало финала. И к залу начали подтягиваться зрители. Видимо, организаторы турнира решили, что опасность бунта миновала, и можно снова заполнять зрительские места, не опасаясь нападений на бойцов. Среди зрителей были и мои деревенские знакомые во главе с Янкой, которая, увидев меня, подошла и нежно поцеловала меня в щеку, пожелав удачи. Скажу честно, это меня вдохновило. Хоть я, и не такая яркая, как Ленка, но что-то в ней есть такое. очень важное. Пацаны также тепло меня поприветствовали, пожав руку. В первых рядах я снова увидел отца. В этот раз он не стал ко мне подходить. Я уже знал, что Григорий Семенович провел с ним воспитательную работу, объяснив, что боксера перед выходом на ринг лучше не отвлекать и дать ему возможность изолироваться от внешнего мира. Все разговоры потом. Ну что же, вот и настал решающий миг. Финал объявлен открытым. Первые два боя взяли армейцы, которые победили спартаковцев. Третьим выступал я. Мне нужно было во что бы то ни стало переломить череду их побед. Выйдя на ринг, я внимательно посмотрел на своего противника. Что же, сразу видно, очень крепкий и сильный боец. Ему было уже 17 лет, и он был окончательно физически сформирован, чего нельзя было сказать о моем нынешнем теле. так что он заведомо был заметно сильнее меня. Кроме того, в кулуарах я слышал, что он довольно опытный боксер, и на ринге умел практически все. Другими словами, он мог себе позволить очень гибкую тактику. Это тоже говорило в его пользу. Посмотрим, какую службу в этот раз мне сыграет мое молодое туловище. Только в зале происходило что-то странное, и я и соперник уже давно были на ринге, готовые начать бой. но бой все не начинался и не начинался. Вдруг я услышал чьи-то голоса со своей стороны ринга. Повернув голову и посмотрев чуть вниз, я увидел нашего Семёныча, привлекающегося с кем-то из тренерского состава армейцев. «Ну, чего ты упираешься-то? Не видишь, что ли? Перчатка порвалась!» — речился армеец, тыча пальцем в сторону моего противника. «Как он с такой перчаткой выступать-то будет?» Я пригляделся, парень действительно стоял с дырявой перчаткой на руке. — И чего теперь? — не сдавался Григорий Семенович. — Может, нам весь турнир отменить, потому что он что-то там порвал? — Да кто говорит, что отменить-то? — продолжал армейц. — Ищут другие перчатки. Перенести их бой — и все. Найдут перчатки, выйдет и отработает. — А вы не ищите со злым нехитством, — заметил наш тренер. — Вы возьмите из тех запасов... в которых вы позавчера моим пацанам предлагали драться. Семёныч, тебе бы с твоим языком в агитаторы идти», — парировал армейц. «Чего ты в тренерах-то прозябаешь? Там такие таланты, знаешь, как нужны». «Ты скажи спасибо, что я прозябаю в тренерах, а не в бойцах», — огрызнулся Семёныч. «Сколько там часов еще твоему охламону будут перчатки искать? Они в Ленинград за ними поехали, что ли?» Так они переговаривались на повышенных тонах еще несколько минут. В результате Григорию Семеновичу пришлось уступить. Драться в дырявой перчатки было действительно опасно. Да и по-дурацки как-то все это смотрелось. Ведь все же это был турнир со зрителями, а не тренировка в зале. Хотя я бы вот совсем не поручился, что вся эта история с перчаткой не была подставой. Слишком уж вовремя у него образовался этот брак. Правда, какой в этом смысл — если его выступления не отменяют, а просто отодвигают? Не успел размяться, что ли? Или меня хотят из равновесия вывести, чтобы я пока ждал, остыл?» Я раздраженно спустился с ринга. Это была самая бестолковая ситуация, которую только можно себе вообразить. В зале я успел заметить растерянное лицо отца, и вот как раз сейчас я его понимал, как никто другой. уж лучше бы мое выступление вообще отменили. Так, по крайней мере, я мог бы расслабиться и выдохнуть. Но теперь получалось, что вся моя собранность и внутренняя подготовка перед выходом была слета впустую. Теперь нужно было следить за тем, чтобы не потерять форму к моменту следующего выхода. А сделать это было довольно сложно, учитывая, что время этого самого выхода никто пока еще не знал. Пока на ринге бились те, кто по расписанию должен был выходить после меня, я в раздевалке пытался поддержать степень размятости и разогретости тела. Сдерживать свои движения мне было, честно говоря, тяжеловато, особенно учитывая, насколько меня разозлила вся эта ситуация. Впрочем, никто и не говорил, что будет легко. А сейчас мне лучше обуздать свои эмоции, иначе получится, что весь пар выплеснется в раздевалке. а на сам бой ничего не останется. Так не пойдет. — Иди, — в дверях возник Григорий Семенович. — Через одного выходите. — Готов? — Готов, — отозвался я. — Что, нашли ему перчатки? — Ага, — сердито кивнул тренер. — И перчатки, и валенки, и лыжи. И шапку-ушанку ему еще присобачить сверху. Я подошел к выходу на ринг и увидел, что сейчас будет выступать Сеня, с незабываемым дембелем Димой. А вот этот бой я просто не могу не посмотреть. Хоть следом выйду и я сам. Мне было интересно, как будет биться этот Ленкин-брательник. А то на улице, да, с толпой дуболомов, да еще разогретый алкоголем он, конечно, крутой. Но в дешевых боевиках будущего актеры тоже крутые на экране. А в жизни все удары им ставят профессионалы и снимают по одному с десятого дубля, Сами же, случить что, даже убежать нормально не смогут. Похоже, здесь творилось нечто подобное, только Дембель все-таки имел какой-никакой опыт уличных драк, ну и, конечно, физически был заметно крепче и сильнее Сени. Хотя за время службы все-таки навык маленько растерял. Сразу считывалось отсутствие нормальных тренировок, когда боец постепенно, пошагово учится разным тактикам боя и их последовательному применению, поэтому дембель избрал для себя самую привычную, но ну и самую выигрышную тактику грязного боя. Надо отдать должное Сене, он сразу просек ситуацию, довольно ловко уворачивался и время от времени даже умудрялся наносить дембелю неплохие удары. Сеня проявил себя очень упорным бойцом, и все шло к тому, что бой окончится в ничью. а ничья с противником заведомо более сильным — это фактически твоя безоговорочная победа. Видимо, почувствовав этот дембель, решил действовать на пролом. Получив момент, когда Сеня чуть приоткроется и подпустит поближе к себе, он размахнулся головой и со всей дури двинул ей Сени по лбу. Хотя, видимо, больше по брови, потому что откуда-то сверху у него хлынула кровь. и моментально залила Сене глаз. «Стоп!» — прозвучала команда рефери. «Врача!» М Да, что-то Сене в его первом турнире не везет. То он своего противника травмирует, то вот теперь новый противник травмирует его. Конечно, через тернии к звездам, но я по своему опыту прекрасно помнил, как тяжело могут восприниматься такие неудачи. Некоторым особо впечатлительным вообще начинает казаться, что это какой-то заговор или знак судьбы. По залу пронесся волнительный гул. На ринг выпорхнула Алла со своим неизменным чемоданчиком и подбежала к сене. Внимательно осмотрев его и приложив ему брови в ватку, пропитанную каким-то средством, она объявила «Так, я его снимаю с боя». — Как снимать? Куда снимать? — запротестовал Сеня, пытаясь высвободиться из-под Аллиной руки. — Я нормально себя чувствую. Я буду продолжать. — Не спорь, — отрезала Алла. — Тут шить надо. Еще один удар, и сечка так может раскрыться, что останешься без глаза. — Что, все так серьезно? — подскочил на ринг Григорий Семенович. — Ал, он правда работать больше не может. — Да могу я все, Григорий Семенович, — завопил Сеня. — Мне чуть-чуть осталось, ну дайте мне его добить. — смотри как бы он тебя не добил твердым голосом заметила алла я впервые видел ее настолько решительной и даже жесткой от той домашней кошечки которая встречала меня поздним вечером у себя и осталась и следа хотя у меня не было сомнений что сеения она сочувствует видимо она была хорошим профессионалом и умела в нужный момент отключать свою женскую сентиментальность дембирь все это время стоял не наблюдал за происходящим с циничной ухмылочкой. Впрочем, на него никто уже не обращал ровным счетом никакого внимания. Все были задачены состоянием сени. Алла еще раз критически оглядела его, и все с той же непреклонностью в голосе вынесла окончательный вердикт. — Григорий Семенович, я его снимаю. Здесь зашивать надо. Других вариантов нет. у У-у-у, расстроенно протянул тренер. «Ну что же делать?» «Надо, значит, надо. Ступай, боец, в медпункт», — обратился он к Сене, у которого от отчаяния казалось готовы выступить слезы.